После. Глава пятая. Финн. Едва проснувшись, смотрю календарь садовода, что висит напротив кровати. Оказывается, сегодня не только отличное время для обрезки сухих головок цветов, но и день, которого я так долго ждал. Последний день летней четверти, а значит, последний день в младшей школе. Только вот теперь мне не хочется, чтобы он наступал. Ведь напоследок придётся пройти через выпускной шестого класса. Нас всех посадят в самом начале зала, станут показывать старые фото, где мы только пришли и стоим в дурацких костюмчиках, говорить, какие мы молодцы, и придётся хлопать даже тем, кто изводил меня всё это время, кроме последней половины четверти. Но было почти так же паршиво, ведь я понимал причину такой перемены. Ещё все мамы непременно расплачутся. и станут твердить. Да вот же, буквально пять минут назад привели нас в первый класс. Легко им говорить, их тут не было. Всего-то забот привести ребёнка, забрать да прийти на пару собраний. А вот я, будто лет пятьдесят тут отбыл. Папа хотел прийти. Честно постарался выкроить время, но случилась важная встреча, отец очень извинялся, а я уже привык. Когда я рассказал об этом кассе, Она предложила прийти вместо папы. Мне стало так приятно. Бабушки редко заявлялись на подобные мероприятия. А касс похожа на бабушку, если не считать её коз. Бабушек с косами я не встречал. «Она правда твоя бабуля?» спрашивает Лотти, когда я хвастаюсь тем, что у меня ещё кое-кто придёт. «Нет, настоящая живёт в Дэвоне, оттуда слишком далеко добираться. А другая умерла, когда мне было семь». «Моя мама придёт», — сообщает лоти «Серьёзно? Её мама всего раза два была на собраниях. Причём оба раза сбегала с них на работу, ещё и махала Лотти напоследок, чем изрядно ту смущала. Так что подруга не возражала, если её мама не приходила вовсе». «Ага», — сказал — «это важный переходный момент. Нельзя такое пропускать». «А куда мы переходим?» «Не знаю, она не уточнила». Как думаешь, что миссис Рэдклиф скажет обо мне? Наверное, похвалит твою игру на укулеле. Думаю, Лотти права. Но хоть играть на этот раз не придется. И без того плохо, что все до сих пор помнят мое прошлое выступление. Ага, вежливый способ сказать, что я странный. — Ты по-хорошему странный, — улыбается Лотти. — Правда? — Да. Ты странный только в сравнении с кучей идиотов. И на самом деле неправильные они. Но поскольку их больше, они могут выставить странным тебя и умыть руки. Точно. Надо разыскать побольше хороших чудиков вроде меня, чтобы никого из нас больше не считали странным. Ага. А ты встречала таких, как я? Нет. Получается, я всегда буду странным, и неважно что при этом я хороший. Похоже, так. но, по крайней мере, ты знаешь, что хорош. Наш класс входит в зал, а я до сих пор ломаю голову над её словами. Играет «Симпли за бест», стараясь не думать, как скривилась бы мама и насколько грубо было бы со стороны миссис Редклифф оставить то её письмо без ответа. Нас не посадили в глубине зала, как обычно, а вытащили скамейки вперёд, лицом ко всем остальным. Мы с Лотти прямостились сзади, Но все равно было ощущение, будто все пялятся на меня. Мама подруги уже плачет, а пара других родительниц передают ей салфетки. Однако Рэйчел смотрит не на дочь, а на меня. Касс сидит за всеми мамами. Думаю, мы, в принципе, такие люди, что всегда позади. Она слегка улыбается мне, но не машет и вообще ничем меня не смущает. Очень стараюсь не думать о человеке, которого здесь не хватает. а вот только её улыбка так и стоит перед глазами. До сих пор чувствую мягкость её зелёного кардигана. Слышу, как она громче всех мне хлопает. Лотти чуть пожимает мне руку, но так, чтобы никто не видел. Встаёт миссис Рэдклифф и начинает распинаться, бринча своими браслетами. Изображает неземной восторг. Ума не приложу почему, если только рада от меня наконец избавиться. Говорит, какой мы чудесный класс, враньё. Половина ребят откровенно скучала на уроках и по большей части хулиганила. Потом она берёт небольшой пульт и запускает те самые нелепые фото. Все смеются. На снимках я везде немного грустный, наверное, потому что мучился весь учебный процесс. Затем нас начинает выкликать. Каждый встаёт, и миссис Рэдклифф говорит о его достоинствах и достижениях. В некоторых случаях ей явно пришлось поднапрячь фантазию. Джейден стал популярным мальчиком и ценным игроком школьной футбольной команды. Миссис Рэдклифф не рассказывает, как однажды он бросил бургер мне в лицо или тянул меня за волосы, пока я не расплакался. Поднимается Тайлер. Он, оказывается... обожает веселиться и всегда первым управляется с ланчем. Не представляю, какой в этом достижении ведь Тайлер, по сути, просто заглатывает еду, не жуя. Но его мама плачет, значит, видимо, какая-то ценность в этом есть. Настает мой черед. Я поднимаюсь и смотрю прямо на касс. Миссис Рэдклифф говорит, что я продемонстрировал недюжинное мужество, а еще и талантливый музыкант. Почему-то все мамы ударяются в слёзы, а все дети, даже те, кто меня ненавидит, хлопают. Я стою и не знаю, что делать. Мне хочется крикнуть им «Прекратите! Это всё я виноват! Знали бы вы, не хлопали бы!» Но не могу. Поэтому просто стою и мысленно считаю секунды, пока миссис Рэдклифф не кончит речь. После официальной части школа устраивает небольшое чаепитие. Все мамы, бабушки единственный пришедший папа остаются в зале. Подают чай с бисквитами и каждому разрешают взять по штучке. Каз подходит ко мне и от души обнимает. Сомневаюсь, что тебе это всё понравилось, милый. Качаю головой. Что с твоей директрисой? Она что, спутала выпускной с прослушиванием детей на шоу талантов? Впервые за утро я выдавливаю улыбку и объясняю. Она раньше работала полицейским, всё время бренчит, считая меня странным. А ещё мама много с ней ругалась. Неудивительно. А как она внезапно попала в учителя? У нас много хулиганов, может, её поэтому взяли. Касс оглядывает прочих ребят, которые тебя достают. Да все. Но Джейден, Райан Тайлер особенно. Шепчу я, указывая на виновников. «Хочешь, я им ноги отдавлю по пути обратно?» У меня вырывается смешок. «Что ж, в твоей новой модной школе есть минимум один плюс. С ними тебе там больше не придётся видеться». «Думаю, да». «А это твоя подруга Лотти?» Спрашивает Касс, кивая в сторону. «Там стоят Лотти и Рэйчел. Обе до сих пор утирают слёзы». «Да, как вы догадались». Она сидела рядом с тобой и не похожа на остальных девчат. С характером, как я погляжу. «В эту секунду я понимаю, больше нам с Лотти вместе в школу не ходить. Я ужасно буду скучать по подруге. Стараюсь не расплакаться, и тут подходит миссис Рэдклифф. «Здравствуйте», — обращается она к Касс. «Вы родственница Финна?» «Нет, подруга», — отвечает та. Его отец не смог прийти из-за работы. Что ж, мы все очень впечатлены, как он сумел совсем справиться. Замечает директор, не глядя на меня. Бринчит, пытается улыбнуться, но выходит плохо. Какой стыд, что понадобилось такое событие, чтобы ребята прекратили над ним измываться. Говорит Касс. У миссис Рэдклифф вытягивается лицо. Она переминается с ноги на ногу и поворачивается ко мне. «А ты, наверное, ждёшь-не дождёшься, когда же пойдёшь в новую школу, фин. «Не знаю, что сказать. Нет, не очень вежливо. Смотрю на Касс. Может, она выручит?» «Уж точно ждёт-не дождётся, когда сможет убраться из этой». Отрезает Касс. Миссис Рэдклифф смотрит на Касс, открывает рот, закрывает и, не произнеся ни слова и не брякнув ни единым браслетом, удаляется прочь. «Мне не следовало так говорить», — спрашивает Касс. «Не знаю, но я рад, что вы это сделали», — улыбаюсь я. После школы иду пешком домой к Лотте вместе с подругой. Её мама приглядывает за мной, пока папа не вернётся с работы. Весь класс расписался на память на наших пола. Я попросил Лотте проверить, не намалевал ли кто-нибудь на моём фрик или чудик. Говорит «нет». «Странно, да?» — спрашиваю я. лоти кивает. «Ну, ты хотя бы больше их не увидишь, а вот мне еще пять лет с ними мучиться». «Вот бы ты пошла в мою школу», — замечаю я. «Ты там заведешь новых друзей? Думаешь, вполне могут найтись нормальные ребята?» — пожимает плечами лоти «В смысле, по-хорошему, странные?» «Ага», — улыбается она. Когда за мной приезжает папа, я знаю. В последний раз он забирает меня из дома Лотти после школы. Ричел уже пообещала, что мы все равно будем часто видеться на каникулах. Вероятно, да. Но это не то же самое, что вместе ходить в школу. Привет, выпускник. Здоровуется папа, ероша мне волосы. Похоже, он думает, я счастлив. Но прямо сейчас меня ничего не радует. Как все прошло. Улыбается отец. «Хорошо, отзываюсь я, а сам вижу, как Рэйчел свирепо смотрит на папу. Похоже, расплачивается с ним за маму». «Ладно, тогда поехали домой», — говорит он. «Я купил пиццу по случаю. Лежит в машине». Выдавливаю улыбку. «Надеюсь, с видом пиццы папа угадал. Вот мама точно знала, что я люблю. Насчет отца не уверен». Подходит Рэйчел и крепко меня обнимает. «Ты сегодня отлично держался. Я так тобой горжусь. Потом созвонюсь с твоим папой насчёт встречи на каникулах». Просто киваю, потому что слов до сих пор нет. лоти стоит рядом. Похоже, и ей нечего сказать. На миг кажется, мы вот так молча и расстанемся. Но тут подруга обнимает меня и говорит. «Скоро увидимся, хороший странный мальчик». спицы папа не угадал, но я всё равно её ем, ведь у нас вроде как праздник, грубо отказываться. Говорит, в основном он, я не особо слушаю. Настораживаюсь лишь, когда папа упоминает некий клуб. «Я записал тебя на три дня на следующей неделе», — сообщает отец, передавая мне листовку. На ней значится «Галлифакский клуб выходного дня. Развлечение для школьников». А дальше перечисляются эти самые развлечения. Футбол, игры и прочие вещи, которые я терпеть не могу. Смотрю на папу. Но я туда не хочу. Тебе понравится, когда сходишь и увидишь. Нет, мне не нравится то, что другие дети считают весельем. Брось, фин Там даже готовить можно. Ага, соберут одну малышню, причем будут только девочки. Ты же ладишь с девочками? С незнакомыми — нет. и не нравится мне готовить. Ты же обожал делать те кексы. Только потому, что вместе с мамой. Папа вздыхает, смотрит в окно и минуту ничего не говорит. Затем поворачивается ко мне. Прости, фин но я могу работать из дома лишь два дня в неделю. А на остальные три нужно найти тебе какое-то занятие. Места остались только в этом клубе. Может, всё окажется лучше, чем ты думаешь. Например, попадутся знакомые ребята. «Это меня и пугает!» «Ты хотя бы попробуй. Откуда знаешь? Вдруг понравится?» «Смотрю на папу. Он и правда не понимает. Наверное, в школе был приличным нормальным мальчиком. А еще он любит спорт. Быть мальчиком проще, если ты хорош в спорте. Не понравится!» «Отрезаю я!» «Но если ты договоришься, чтобы я просто сидел там в уголке и читал, то да, пойду». Папа на миг прикрывает глаза. «Прости, фин повторяет он. «Я очень стараюсь, мне тоже трудно, как и тебе». Молча доедаю остаток пиццы. Утром, когда прихожу вниз, папа уже на кухне готовит завтрак. «Привет, ты как раз вовремя». «Что будем есть?» — спрашиваю я. — Твои любимые веганские сосиски, — отвечает он и ставит передо мной тарелку. — На ней еще бобы и тосты, но их я не вижу. Только сосиски. Такие же, каких нам было не суждено поесть в том путешествии. — Нет! — Что такое? — Непонимающе хмурится папа. — Не стану их есть! — Почему? Я думал, ты их любишь. Хотелось бы ему объяснить, но слова не идут. Они застревают в горле, там же, где скопилась вся прочая боль. «Больше не люблю», — говорю я, встаю и убегаю к себе в комнату.